Повисло долгое-долгое молчание. Безмолствовали все русский, монгольский офицер, солдаты из дозора, Юмамота. Оказавшись в плену, Ямамото, похоже, уже приготовился к смерти. Его лицо совершенно ничего не выражало. — В противном случае вы оба примете здесь смерть. Медленно, с расстановкой, как будто разговаривая с детьми, проговорил русский. — Ужасную смерть. — Вот они... — он посмотрел в сторону монгольских солдат. Верзила с ручным пулеметом пялился на меня, выставив в ухмылки почерневшие зубы. Они обожают убивать и делают это изощренно и со вкусом. Мастера своего дела, так скажем. Монголы еще со времен Чингисхана страшно охочат до всяких зверств. Тут они настоящие знатоки — Мы, русские, натерпелись от них так, что дальше некуда. У нас этому даже в школе учат. На уроках истории рассказывают, что монголы творили, когда вторглись на Русь. Миллионы людей убивали. Без всякого смысла. Слышали историю, как в Киеве они захватили несколько сотен русских из знатных семей и всех перебили соорудили большой помост из толстых досок, поставили его прямо на пленных и устроили на нем пир. Люди умирали, раздавленные этой тяжестью. Разве обыкновенному человеку придет такое в голову, а? Сколько времени потратили, как готовились? Кто бы еще захотел с этим возиться? А они захотели. Почему? потому что для них это удовольствие и развлечение. Они и сейчас такое творят. Мне как-то довелось наблюдать своими глазами. Я считал, что видел в своей жизни страшные вещи, но в ту ночь, помню, лишился аппетита начисто. Я понятно говорю, может, слишком быстро? Ямамот покачал головой. Замечательно! Заговорил снова русский, но, закашлившись, прервался. Ну что ж, для меня это будет уже второй раз, и, может, к вечеру аппетит вернется, если все пройдет гладко. Но лучше б нам обойтись без лишнего смертоубийства. Заложив руки за спину, русский некоторое время смотрел на небо, потом достал перчатки и бросил взгляд в сторону самолёта. «Отличная погода», — сказал он. «Весна. Прохладно ещё, но как раз то, что надо. Станет жарко, комары и появятся. Ужасно неприятные твари». М «Да. Весна здесь намного лучше лета». Офицер снова вытащил портсигар, достал сигарету и прикурил от спички медленно затянулся и также медленно выдохнул дым. — Спрашиваю последний раз. — Ты в самом деле не знаешь о письме? — Нет, — только и сказал Ямамото. — Ну что ж, — проговорил русский. — Хорошо. Обернувшись к офицеру, Он сказал ему несколько слов по-монгольски. Тот кивнул и что-то приказал солдатам. Те притащили откуда-то бревны и ловко стали обтесывать их штыками. Получилось четыре кола. Отмерив шагами нужное расстояние, они камнями забили колья глубоко в землю, так что они оказались вершинами четырехугольника. На все эти приготовления, как мне показалось, ушло минут двадцать. Но что будет дальше, я понять никак не мог. Для них расправиться с кем-нибудь все равно, что вкусно поесть, — сказал русский. Чем дольше подготовка, тем больше радости. Если уж надо просто кого-нибудь шлепнуть, достаточно одного выстрела — бах, и готово. Секундное дело. Но это, — он задумчиво провел кончиками пальцев по гладкому подбородку, — неинтересно. Солдаты сняли с Ямамото веревки и отвели к тому месту, где поставили колья, привязали к ним за руки и ноги. Он лежал, как распятый, на спине, и на его обнаженном теле виднелось несколько свежих ран. — Как вы знаете, монголы — народ кочевой, — продолжал офицер. Они разводят овец, едят их мясо, стригут шерсть, снимают шкуру. В общем, овца для них — идеальное животное. Они с ними живут, вся жизнь проходит с овцами. А как ловко они снимают шкуры! Потом делают из них палатки, шьют одежду. — Ты когда-нибудь видел, как монголы снимают шкуру? — Хотите меня убить? — Так кончайте скорее, — сказал Ямамото. Русский кивал, медленно потирай ладони. Так, — Так-так, не надо спешить. За нами дел не станет, не беспокойся. Правда, время придется потратить, но зато все будет с гарантией. Не переживай, торопиться некуда. Тут кругом степь без конца, без края. И времени у нас сколько угодно. К тому же я хотел бы кое-что тебе рассказать. Итак, что касается снятия шкур, у монголов обязательно имеется свой специалист по этому делу. Профессионал, мастер. Можно даже сказать, настоящий виртуоз. То, что он делает, уже искусство. Глазом не успеешь моргнуть, как все готово. В один миг. Можно даже подумать, что существо, с которого живьем снимают кожу, даже не успевает ничего почувствовать. Впрочем, он опять извлек из нагрудного кармана парсигар и, держа в руке, забарабанил по нему пальцами. Это, конечно, не так. На самом деле, тот, кого обдирают заживо, испытывает жуткую боль. Просто невообразимую боль. Но смерть все не приходит и не приходит. В конце концов она наступает от огромной потери крови. Но как долго все это тянется?» Он щелкнул пальцами. Монгольский офицер, прилетевший вместе с ним, выступил вперед и достал из кармана шинели-нож в ножнах. Такой же, что был у солдата, грозившего перерезать мне горло. Он вытащил его из ножен и поднял над головой. Стальное лезвие тускло блеснуло молочным отливом в лучах утреннего солнца. — Вот этот человек как раз из таких умельцев, — объявил русский. — Ну-ка, посмотри, получишь на его нож. Это специальное изделие, как раз, чтобы снимать шкуру. Замечательная вещица, резве тонкая и острая, как бритва. Какая техника у этих мастеров! Ведь они тысячи лет свяжут животных. А с человеком им кожу содрать — все равно, что персик почистить. Аккуратно, красиво, без единого разрыва. Я не очень быстро говорю. Юмамот молчал. — Делается это постепенно, — продолжил русский офицер. Чтобы содрать кожу чисто, без разрывов, самое главное — не спешить. Если по ходу дела вдруг пожелаешь что-нибудь сказать, не стесняйся. Мы сразу все это остановим, и не надо будет умирать. Он уже не раз проделывал такие операции, и до конца ни один человек не выдержал. У всех язык развязывался. Так что имей это в виду. Чем раньше мы это прекратим? тем лучше для нас обоих.